Глава двадцать Тео кивнул, и девушка приступила к массажу плеч. У Наташи были сильные пальцы, что неудивительно, ведь она одаренная. А вот с умением было все не так хорошо. Но девушка старалась и свою троечку с плюсом заработала. Но главное, что через касание парень получил манну. Хм... «Почему бы не проверить фиолетовую манну на пленниках?» — задумался демон, а потом посмотрел на девушку. — Неплохо получается, но нужно больше практики. — Спасибо, — ответила обрадовавшаяся девушка, и парня окатила манной. Недавно начала учиться. Одна из девчат учит. Они там в борделе, чему только не учатся, чтобы оказать весь спектр услуг. — Закрывать их надо, бордели эти, и нормальную работу давать девчатам! — проворчал демон. — Эх, да где же ее взять? Ни образования, ни свободных вакансий. Если ты живешь в южном районе, и ты красивая девушка, то тебе либо в обслуживающий персонал, либо в проститутке. Причем первая нередко сочетается со вторым. — грустно ответила Наташа. — Понятно, — пробормотал парень а условия там хоть нормальные условия нормальные с этим в южном все строго кивнула девушка босс я произнес денис и тео сосредоточился на нем через мгновение парень прорвался и окатил демона манной теперь я на пятнадцатом ранге обрадовался он чувствую значительный прирост силы молодец «А теперь иди давай!» Убрав руку со спины парня, проворчал демон. Прорыв занял почти час. «Да!» — протянул он и посмотрел на грозно смотрящую Наташу, после чего улыбнулся и, схватив верхнюю часть пижамы, поспешил удалиться. Девушка, не дожидаясь, когда парень уйдет, словно змея, переползла через кресло и, оказавшись у демона на коленях, страстно вцепилась в его губы. У Тео еще оставался покров, потому он самым приятным способом помог девушке прорваться на пик пробуждения 10 Следом он посетил пленников. Изменений в цветке душ демон не заметил, потому занялся опытами над... Бандитов-клыков-зебры сложно назвать людьми, потому Тео назвал их созданиями. Вливая манну в духовное сердце, что находится в районе зубов, Тео мог укреплять зубы, а также менять их форму, а при влитии фиолетовой манны его клыки начинали выделять яд. Что интересно, манну можно было комбинировать, создавая различные яды и даже противоядия. Но, к сожалению, времени на полноценные исследования у него не было. Потому пленникам повезло, лишь один из них умер. Раздав указание своим демонятам, Тео отправился домой. На этот раз он не стал ночевать в отеле Южного района, сразу направившись домой. Ему нужно было собрать чемоданы и подготовиться, потому как он планировал сразу из Академии направиться в аэропорт. Что-то не так. — подумал парень, подходя к дому. Такси, как обычно, высадило Тео перед воротами в поместье. До дома ему надо было идти пешком, но уже находясь недалеко от него, парень заметил, что уличное освещение не работает. Тео поспешил к дому и окинул его духовным зрением, но внутри было пусто, однако он через духовную нить ощутил боль своего зверя. Поспешив по направлению нити, парень прибыл в сад, где и нашел Цезаря. Зверек лежал в кустах и тяжело дышал. Атаковали к энергией. Какая тварь это сделала? Прорычал парень и положил руку на грудь зверя, выкачивая из него всю агрессивную и смертоносную для зверя энергию. Пи! пропищал зверь, открыв глаза. отдыхай Теперь все будет хорошо. Погладив его по голове, Тео осмотрел раны. К счастью, кроме пары сломанных костей, ничего серьезного. Аккуратно положив зверя на плечо, парень направился домой. Свет уже горел. Будь то ничего и не произошло, только вот внутри... Дом был перевернут с ног на голову. Диван и кровати выпотрошены, содержимое ящиков и шкафов на полу, вазы разбиты. — Олег, ты перешел всякие границы! — мысленно прорычал демон. Первым делом он проверил камеры, но они не работали на момент проникновения, кто-то заглушил их. А скрытые камеры... Тео уже не имел права их использовать, он больше не наследник, а всего лишь рядовой член рода. Но сделать видео на телефон ему никто не мешал, потому он запечатлел все, что творилось в доме. — Предполагаю, что Олег не хочет, чтобы я попал на прием к императору. — Ха! Неужели ты думаешь, что я не предусмотрел такой вариант событий? Пробормотал Тео, оскалившись в жуткой улыбке. Он пришел в свою комнату, окинул ее взглядом и, оставшись доволен, покинул ее. Тайник, оставленный магом, ни один смертный не сможет обнаружить, разве что случайным образом и то при большом везении. Парень вышел из дома и направился к главному особняку. Однако на входе его остановила стража, мол, у Ивана нет разрешения на посещение особняка, на что парень лишь ухмыльнулся и активировал духовное зрение. — Сидишь в кабинете и ругаешь неудачливого воришку, да? — улыбался демон, наблюдая за патриархом Волковым. Мебель ломалась, бутылки разбивались о головы, книги рвались. Ох, как ты эмоционален, почти безумен. Ха, почему бы не убрать «почти»? Дорого, конечно, но ради брата любимого ничего не жалко. Демон внимательно смотрел на брата, формируя мощное заклинание. Олег был в начале завершения, предположительно на двадцать первом ранге. Поразить его проклятием было сложно и дорого, но для демона, что в прошлой жизни достиг десятого круга, нет ничего невозможного. «Придется утром обойтись без черчения круга», — грустно подумал демон, обильно вливая манну из духовных сердец в заклинание. Это был невидимый трехсоставной шар. Его оболочка состояла из сырой манны, что защищало заклинание от агрессивной окружающей среды. Второй слой состоял из заклинаний, что вскроют кейзащиту, и позволит ядру заклинания проникнуть в тело. Ну а ядро состояло из мощного проклятия. И это не что-то одно, а целый букет не очень приятных эффектов, и скоро парень вдохнет его аромат. К сожалению, к энергия вычищает любую магию, потому проклятие сможет продержаться лишь какое-то время, из-за чего пришлось потратить много манны. По прогнозам Тео, этого хватит на срок от трех месяцев до полугода. В зависимости, конечно, от усилий Олега. Если тот прорвется хотя бы раз, то проклятие попросту смоет потоком к энергии. КАА! выдохнул парень, он за раз потратил всю манну из сердец. Почти десять тысяч ушло на второй слой и 6 на третий. Сработало! Ха -ха Мысленно рассмеялся демон, но виду не подал. За ним наблюдают охранники. Заклинание поразило цель, и сейчас Тео наблюдал за тем, как Олег вздрогнул а через пару мгновений взбесился и начал еще сильнее ругаться, крушить все вокруг и рукоприкладствовать. Тео понаблюдал бы за этим зрелищем подольше, но решил, что лучше вздремнуть. Спать осталось всего три часа. Он не боялся, что Олег разрушит род. Тео был уверен, что сможет и сам заслужить титул, и ему не нужна эта хромая лошадь, что зовется родом Волковых. Отец изначально заложил хлипкий фундамент. Род, что держится на силе одного, не способен выжить, кому как не Тео это знать, ведь именно по этой причине и пало его королевство. Утро началось с будильника. Парень приготовил себе завтрак, часть из которого съел цезарь, а потом они оба отправились в академию. — Вань, а что это за прелестное создание? — воскликнула одногруппница, указывая на Цезаря, что сидел на плече парня. — Цезарь, моя сторожевая белка, он очень гордый и хищный зверь, потому тискать его можно лишь с моего позволения, — ответил Тео, погладив белку по голове. — Ой, а мне можно? Цок — Цок, — грозно ответил Цезарь что был ранен и не хотел, чтобы ему сделали больно неловким движением. — Не сегодня. У него настроение плохое, — сказал Тео. — Ну, ладно, — отстала девушка. — Пи! — возмутился зверь, мол, — ты чего это всю вину на меня спихнул? — Я как бы ранен. Но Тео промолчал. — Не будет же он всем говорить, его хищный зверь подрался с грабителем. — Да и вообще... Раненый зверь — это удар по репутации хозяина. Вскоре появились Гера с Жанной. Парень весь сиял от счастья, а Жанна была, как всегда, невозмутима. Они тоже изъявили желание потискать гордого зверя, но все получили отказ. Как и прошлым днем, Тео каждую свободную минутку изучал книгу «Как вести себя при дворе, даже на обеде». Прошлым днем он совсем ее не читал. Друзья, конечно, пытались выведать, для чего парень ее изучает, но получили лишь формальный ответ, что просто хочет изучить. Сейчас он не очень хотел привлекать к себе внимание. — И все же, Вань, как тебе позволили принести зверя на территорию Академии? — поинтересовалась Жанна, смотря как Белка с удовольствием ест яблочное желе. — Договорился. «Мне, как участнику Северных игр, сделали поблажку?» Не отрываясь от книги, ответил Тео. «Вот оно как! Я тоже хотел бы в них поучаствовать, но слишком слаб. А когда они повторятся, я уже буду слишком взрослым», — огорчился Георгий. «Зачем они тебе? Это соревнование древних родов. Куда тебе?» Удивилась девушка и посмотрела на своего невысокого парня, что был не шибко хорош в развитии дара. — Ты ни разу не смотрела их? — спросил парень, ибо, по его мнению, утверждение девушки было весьма некорректным. Не — Не Нет, мне папа рассказывал, — смутившись, ответила она, подумав, что ляпнула непроверенную глупость. — Северные игры — самое популярное событие, что происходит каждые три года. Каждый их участник становится невероятно популярным. Там нередко появляются талантливые простолюдины или дети малых родов. После игр все они становятся звездами и живут припеваючи всю оставшуюся жизнь. С огоньком в глазах рассказывал парень. — Живут припеваючи. Даже те, кто проиграл? — поинтересовалась Жанна, отложив вилку. Все, кто попал на игры, прошли отборочные, потому являются лучшими из лучших. Их часто приглашают в правительство, потому карьера, предложения о браке и многое другое. Все идет как по маслу. По лицу Геры было видно, что тот давно мечтал стать одним из участников, но не судьба. — Но, я так понимаю, это еще и очень опасно, — нахмурилась девушка. — Ну да. «Иногда люди там умирают или калечатся», — неловко улыбаясь, сказал парень и получил рассерженный взгляд девушки. «Северные игры — это война держав, а страна-победитель получает престиж и материальные блага, потому там все очень серьезно, или лишь те, кто готовы пойти на все ради победы, могут туда попасть», — добавил Тео, на время оторвавшись от книги. «Однако, насколько я знаю, можно прославиться и на отборочных. Они будут проходить в каждом городе. Победитель на местном отборочном состязании станет местным героем. Или вроде того». Поняла. Взгляд девушки смягчился, за что Гера был крайне благодарен парню. Но при Жанне сказать этого не мог. Вскоре обед закончился, а уроки пролетели в одно мгновение. И вот Тео на такси едет в аэропорт. С ним была белка и чемодан, что он утром оставил в раздевалке Академии. Но вещей там почти не было, лишь костюм, сменная одежда и та огромная книга. Ну и приглашение с ядрами. Тео не хотел оставлять столь ценные вещи дома, Кто знает, вдруг после его ухода там дом разберут по кирпичику. В зале ожидания для аристократов было на удивление многолюдно. Более 30 человек. Стоял шум, потому как многие люди что-то между собой обсуждали. 10 человек. Другие разговаривали по телефону. 4 человека. Остальные либо изображали декорации, практически не шевелясь, либо пялились в телефон. Потому... На парня с белкой никто не обратил внимания. Впрочем, Тео был этому только рад. Сможет побыть, наконец, наедине с книгой, что, казалось, никогда не закончится. Но... — Добрый вечер, молодой человек! — раздался знакомый голос, и напротив парня в кресло села пожилая женщина. — Похоже, эта планета действительно мала, раз мы за такое короткое время пересеклись дважды. — Добрый! — улыбнулся парень и отложил книгу. — Как ваше здоровье? Уже лучше? Он видел ее в госпитале. Тогда она была очень грустной бабушкой. — Ха! Живее всех живых! — «Переживу всех завистников, сплетников и прочую шваль!» — ехидно ухмыльнулась бабушка. «А ты чего это такую книжку интересную читаешь?» «Тоже к императору?» «Так тут все на прием!» — удивился парень и посмотрел по сторонам. «Не только на прием, но да, император сделает важное объявление». «Потому люди стекаются в столицу. После официального приема будет немало банкетов и всякого рода собраний. На таких мероприятиях легко заводить знакомства и получить полезные связи», — ответила она и вновь ухмыльнулась. «Только вот многие, как падальщики, ищут, за что бы уцепиться и как бы повысить свое положение» смотря на толпу аристократов, сказала она, причем говорила достаточно громко, но возмущение не последовало, что малость удивила Тео. — Ну, я далек от всего этого, — пожав плечами, ответил он. — И правильно, нечего мелюзге лезть в этот гадюшник, — сказала она и окинула парня взглядом. Тео же на провокацию не повелся. Однако она не остановилась, и весь следующий час ему пришлось выслушивать пожилую женщину, имени которой он, кстати, так и не узнал. Впрочем, она оказалась довольно интересным собеседником, даже несмотря на то, что ее постоянно тянуло на философию. Когда происходила посадка на самолет, парень было подумал, что теперь-то сможет тихо и спокойно прочитать книгу, но... Пожилая женщина решила продолжить разговор и села рядом с ним. Только вот на этот раз она решила поговорить о политике и не стеснялась критиковать императора, особенно за его решение помочь Римской империи с египтянами. Собственно, от нее Тео и узнал о главной цели приема, а его награждение — это так, по ходу дела. Из слов бабушки следовало следующее. Римская империя загнивает, погрязнув в пороках и внутренних распрях. Собственно, из-за этого и случилось восстание египтян, что уже более двух тысячелетий находится в составе империи. Они почувствовали слабость хозяина, решили показать зубки и, собственно, показали. Римляне, что надолго погрязли в конфликте с индусами, не имеют свободных сил для подавления мятежа. Все же повстанческие настроения распространяются по всей Европе, особенно в Иберии, территории римской Испании, куда римляне нагнали кучу войск. Вот они и запросили помощи у русских, а у императора был должок перед римлянами, потому он и согласился». Только вот хитрый гад вместо имперской армии решил натравить на египтян аристократов. Только смысла в этом женщина не видела. Одно дело, когда борешься за землю, другое — действуешь по приказу. А чтобы хоть как-то возместить потери, те будут грабить жестоко и опустошительно. В общем, по ее мнению, аристократия превратит жемчужину пустыни в обычную пустыню, вывезя оттуда все, что можно и нельзя. По ее предположению, вскоре будет настоящий бум торговли рабами. В Российской империи рабство официально запрещено, но никто не запрещает аристократам захватывать их как трофеи и продавать в другие страны. Прошлась женщина и по британцам. Но только она начала входить во вкус, как оказалось, что самолет уже прибыл в Москву. — Что ж, молодой человек, надеюсь, наши пути еще пересекутся. Пожилая женщина махнула рукой и села в машину у самого трапа самолета. А Тео с остальными направился в терминал аэропорта, где прошел досмотр, получил багаж, Цезаря в специальной переноске для животных и на такси, что заранее заказал, направился в отель. Остановился он в том же месте, что и в прошлый раз. Недорогой, но вполне уютный отель, что расположен сравнительно недалеко от императорского дворца. «Цок! Пш — Цок! — ругался зверек, оказавшийся на свободе. Цезарю так надоело находиться в переноске, что, оказавшись в номере отеля, он начал бешено носиться по помещению. Его раны более-менее зажили после долгого сна и помощи девчат-лекарей из секции массажа, потому он мог без проблем бегать. Но недолго, потому уже через пару минут зверь устал и стал требовать моральной компенсации в виде вкусных южно-ацтекских орешков. Тео закупил для Цезаря много самых разных орехов, но лишь те, что растут в Южной Америке или, как принято говорить, на южно-ацтекском континенте, понравились зверю больше всего. Они крупные, маслянистые и немного сладкие. К сожалению, времени, чтобы погулять или осмотреться у парня не было, потому как ему приходилось читать книгу. Слишком уж там было много заморочек. Когда можно говорить, когда нельзя, куда можно посмотреть, куда нельзя. Так и прошел весь вечер пятницы. Учеба, ужин, душ, кровать. Утром же парень вызвал такси и направился прямиком ко дворцу, что располагался в центре столицы.